Стальная независимость. Управляющий морским министерством адмирал Николай Карлович Краббе был из тех, кого в Англии называют self-made man, человек, который сам себя сделал. Побединых баталий за ним не числилось. В океанские вояжи он также никогда не ходил, а плавал большей частью, в кабинетах и залах Зимнего, за что настоящие моряки его так и называли. Паркетный Адмирал, но при всей своей паркетности, задача строительства морской силы Крабы понимал лучше многих и действовал на сем поприще вполне грамотно. Именно ему принадлежит заслуга в устроении первых наших баз на Дальнем Востоке, в создании боеспособных океанских эскадр и преобразовании русского флота дотоле да парусного и деревянного в паровой и броненосный. Как-то крабы про слышал, что за глаза его называют немчерой, и страшно обиделся. Помилуйте, воскликнул он. Ну какой же я немец? Отец мой был чистокровный фин, мать молдаванка. сам же я родился в Тфлисе, в армянской его части, но крещен в православии. Стал быть я природный русак, ни крахмальных воротничков, ни манжет адмирал никогда не носил. У него писал современник. И рубашка всегда была открыта, на жирной волосатой груди и халат нараспашку, и кабинет Настиш. "А чего нам скрывать?" говорил Крабы. "Ничего противозаконного мы не умышляем, ассигнации фальшивых не печатаем, так что будьте любезны, смотрите и слушайте". Управлять морским ведомством Николаю Карловичу довелось в эпоху весьма сложную. События Крымской войны показали, что прежняя бомбическая пушка столь губительна для белокрылых парусников, оказалось совершенно беспомощна в борьбе с обшитыми четырехдюймовым железом паровыми судами. В открывшемся поединке броня против пушки первый раунд уверенно выиграла броня, и потому конструкторы оружейники всех тогдашних цивилизованных стран усиленно занялись повышением разрушительной силы морских орудий. Гладкостенные дотоли стволы снабжались теперь нарезами, стремительно возрастали калибры, на смену сферическому ядру пришел удлиненный снаряд, а прежние чугун и бронза повсеместно заменялись железом и сталью. В Англии бронебойную проблему пытались решить металлург Армстронг, во Франции над ней бился Трель де Болье, в Италии совершенствование пушек занимался Ковали, в Америке, уже хвачаны к тому времени междуусобной бранью, работал деятельный Родман. А в германском эссе не мало кому известный дотоле фабрикант Альфред Круп выкатил на свет божий свое первое стальное орудие, которое в конце концов сделает его признанным пушечным королем и принесет ему всемирную славу. Что же касается России, то здесь нам нельзя не вспомнить Обухова. Происходя родом из обер-офицерских детей, Павел Матвеевич Абухов окончил в 1843 году Петербургский горный институт. А к началу Крымской войны, состоя же в чине подполковника по горному ведомству, был назначен управителем Златоустовской оружейной фабрики, где и начал опыты с выплавкой специальной стали, которую впоследствии так и назовут Абуховской. Сталь эта, писал современник, отличалась необычайной пругостью. Так выделенная из нее шпаги свободно свертываясь в кольцо, и развертываясь, не изменяли нисколько первоначальной своей примязны. Воистину, это превосходило всякое вероятие. В 1860 году от литейной Забуховской стали 12 фунтовую пушку вывезли на Волково поле под Петербургом и подвергли усиленному испытанию. После двухтысячного выстрела точность полета ядер нисколько не изменилась. Не изменилась она и на трёхтысячном, а всего пушка выдержала 4000 боевых выстрелов. Присутствовавший на испытаниях великий князь Михаил Николаевич расцеловал металлурга в обе щеки. "Поздравляю полковникам", сказал он. Дополнительно к чину Павел Матвеевич получил еще и так называемую привилегию, что давала ему 35 копеек серебром с каждого пуда выплавленной обуховской стали. В один из дней Николай Карлович Крабы залучил полковника к себе в кабинет, и разговор у них состоялся чисто технический. Павел Матвеевич вопросил адмирал: "Возможно ли наладить на вашей фабрике производство морских орудий?" "Нет", ответил Обухов. Решительно невозможно. Почему? Полковник объяснил: "Судите сами. Болванка под восьмидюймовый калибр весит около пятисот пудов, и для ковки ее потребуется не менее, как 30 молот, а таких у нас нет, ни на Урале, ни вообще в России". Так что же делать? Абухов усмехнулся: "Делать надо завод, и желательно не в уральских горах, а где-нибудь поближе к столице". Так мы сэкономим на перевозках и на переписке с начальством. Используя свой немалый паркетный талант, Николай Карлович сумел нажать нужные рычаги в самых верхних сферах, и вскоре высочайшим указом был учрежден специальный комитет особо и секретный. Возглавил его адмирал и член Государственного совета граф Евфимий Васильевич Путятин. О рассмотрении собранных под его началом мужей подлежали по сути всего три вопроса: возможно ли вооружить русский флот отечественной стальной артиллерией, надо ли для этого строить новый орудийный завод и справиться ли с таким предприятием имперская казна? Морское ведомство в комитете представлял сам Николай Карлович, и, как отметит позже историк, отстаивал идею завода с искреннейшим убеждением и ревностью. Возможно ли Вы прошёл на собрание, чтобы главную боевую силу флота мы оставили в зависимость от воли частной персоны, да к тому ж еще иностранца. Против этого довода возражающих не нашлось. А когда был поднят вопрос о части экономической, Крабби представил точные цифры. Пушки обуховской стали, говорил он, обойдутся казне по 16 рублей за пут, а круповские по 45 и плюс расходы на перевозку. Вот и считайте. Комитет заседал несколько дней и в конце мая 1862 года выпустил постановление, в котором наряду с прочими содержались такие слова: Считаем насущной необходимостью закладку под Санкт-Петербургом нового завода, способного изготовлять великокалиберное орудие литой стали полковника Абухова для вооружения флота и крепостей. казалось бы, крабы мог праздновать победу, но в империи действовал тогда чёткий закон, по которому производство любых артиллерийских орудий, неважно, сухопутных или морских, состояло в ведении горного департамента, который подчинялся в свою очередь Министерству финансов, а во главе последнего стоял тогда Михаил Христофорович Рейтерн, готовый, как о нём говорили, отдать скорее свой левый глаз, нежели казённый полтину. получив резкий отворот поворот, николай карлович и спросил себе высочайшую аудиенцию, но император, обычно к нему благосклонный, встретил его на сей раз весьма сдержанно. "Крабы", сказал он. "Дефицит бюджета доходит у нас до 20 миллионов, а рейтерн согласился принять министерство лишь с тем условием, что я доверю ему полный контроль над финансами, так что ничем не могу помочь". Итак, Окончательный крах. Возможно, постановление так и сгинуло бы где-нибудь в архивной пыли, но Краппе решил испробовать последний способ. "Разыщити мне господина Путилова", приказал он. Отставной лейтенант флота Николай Иванович Путилов был уже тогда фигурой почти легендарной, и современник писал о нем так: Необыкновенные административные способности, сильный живой ум и колоссальная эрудиция по всем отраслям знаний давно выдвинули его в деле удовлетворения нужд отечественного флота, которому он служил сначала в офицерских погонах, а затем как энергичный предприниматель, организатор техник, доброхотный жертвователь, публицист и просто как русский патриот. Выслушав предложение Крабы, Путилов кивнул. Насколько я понимаю, вам нужны люди, готовые прямо сейчас выложить миллион рублей? Так? Николай Карлович согласился, что да, примерно так. И кого же вы мыслите такими людьми? Крабе лукавить не стал. Первым Обухова, вторым вас. Путилов покачал головой. Идея неплохая, но мы с Обуховым не наберем и половины потребной суммы. Здесь нужен действительно богатый человек, и к тому же готовый вложить капиталы в дело крайне рискованное. Но где же я вам такого найду? И все же, такой человек нашелся», – писал историк. Это был петерговский купец, коммерции советник Сергей Григорьевич Кудрявцев, известный на флоте как дельный и безукоризненно честный подрядчик. Так возникло товарищество в составе трех компаньонов. А контракт, заключенный с Морским ведомством, оговаривал среди прочих такие условия. 4 мая 1863 года Морское ведомство решило гарантировать учредителям пушечного завода заказ на сумму 100 тысяч рублей. 42 тысячи пудов готовых нарезных орудий из стали Абухова с вперед 500 тысяч рублей под залоги, требуя исполнения всего заказа в 4 года. Роли среди товарищей разделились. Кудрявцев ограничил себя тем, что просто выложил миллион, а Бухов занялся вопросами чисто техническими, так что все тяготы первых начинаний достались Путилову. Почти сразу же по заключении контракта Николай Иванович имел доверительную беседу с принцем Ольденбургским, и тот уступил ему земли бывшей Александровской мануфактуры, расположенной, по словам историка, весьма выгодно. В двенадцати верстах от городской заставы на берегу Невы, поблиз от Николаевской железной дороги и вполне подходящий своему назначению, поместить на себя вечно растущий сталелитейный завод. Имя будущему гиганту тоже придумал Путилов, и сумев переломить сердитую скромность одного из товарищей, дал ему то название, которое сохраняется и поныне. Обуховский В течение того же 1863 года были возведены два громадных каменных корпуса. Приспособлено здание для отделки стальных орудийных болванок, заказаны механические станки, начато приготовление тиглей для первой плавки. Скоро прибыли золотоустовские мастера со всем их домашним скарбом, некоторые прихватили даже любимых кошек. И Путилов отвел им лучшее жилье. почти такой же, как питерским чертёжникам и конторщикам. 15 апреля 1864 года завод сумел уже произвести первую плавку, а 30 того же месяца литейный цех посетил государь и лично наблюдал отливку 96-пудовой стальной болванки. Начал описал историк. Было блестящее, но лишь начало. К осени правительственный кредит был израсходован, и в октябре 1864 года Обухов, Путилов и Кудрявцев обратились к управляющим морским ведомством с просьбой о выдаче им дополнительные суды в тысяч рублей. Крабе стал перед выбором. Ему предстояло либо взыскать с неисправных подрядчиков казенный долг, либо настойчиво преследовать поставленную цель и не отступать ни перед какими расходами. Первое было действием самым простым и вполне законным, но, как заметит потом современник, оно никак не способствовало бы делу государственной безопасности, поскольку веряло главное оружие флота прихотям иностранцев. И Краби пошел по второму пути. Товарищество получило суду, но поскольку долг учредителей достиг теперь почти полутора миллионов рублей, Морское ведомство решилось принять непосредственный надзор и прямое участие во всех операциях завода. В январе 1865 года фактическим управителем товарищества был назначен капитан-лейтенант впоследствии генерал-лейтенант А. Колокольцев, а помощником Абухова по технической части стал полковник морской артиллерии Э. Муселеус. В один из дней Путилов зашел в кабинет Крабы и сказал ему с горькой смешкой: "Поздравляю, Николай Карлович. Замысел ваш удался блестяще. Завод очереждённый как частный, теперь фактически перешел к морскому ведомству. Горный департамент над ним не властен, а флот уже получает отечественные стальные пушки. Все прекрасно, с тем лишь дополнением, что Кудрявцев почти разорен». Я тоже скоро пойду на паперть». А Павел Матвеевич в конец расстроил и так уже подорванное здоровье. Но, думаю, мы все же послужили Отечеству, как смогли. Осенью 1865 года коммерции советник СГ Кудрявцев Умер от скоротечной чехотки. Немногим раньше Путилов официально сложил с себя членство в товариществе, добыл как-то необходимый кредит и основал собственное производство, будущий Путиловский завод. Полковник Обухов, уступив настойчивым увещеванием Колокольцева, отбыл на лечение за границу, но сделал это, видимо, слишком поздно. В 1869 году, не дожив нескольких месяцев до пятидесятилетия, Павел Матвеевич отошел к небесным обителям. А завод, названный его именем, только еще вступал в пору цветущей младости. В 1871 году морское ведомство не заказало крупум ни единого стального ствола. Все пушки на русских кораблях были теперь исключительно русского производства. В 1872 году обуховские морские орудия экспонировались на политехнической выставке в Москве, а в 1873 на Всемирной выставке в Вене. Первое дальнобойное орудие длиной 30 калибров было изготовлено в 1880 году. В этот же период завод освоил выпуск артиллерийских снарядов, а в 1891 году изготовил первую 305-миллиметровую орудийную башню для броненосца Наварин. На Спустя 8 лет на правом берегу Невы был оборудован собственный заводской полигон для испытания своих орудий. Одновременно завод, превратившийся к тому времени в крупное металлургическое предприятие, выпускал различные крупногабаритные отливки для кораблей: рулевые рамы, штевни, гребные валы, броневые плиты. в 1908 году Обуховский завод изготавливал орудия всех калибров для Морского и военного ведомств: башенные установки, минные аппараты, самодвижущиеся мины, торпеды, гироскопические приборы, оптические прицелы, бортовую палубную башенную броню. Всего же со дня основания до 1 июля 1912 года завод изготовил и сдал заказчику 13 13.000 23 артиллерийских орудия, тысяч 8.042 для военного ведомства и 5 тысяч 5.161 для морского. Николай Карлович Краббе скончался в 1876 году. Чиновник морского ведомства, хорошо его знавший, так описывал последний период его жизни. Стареющийся человек захотел помолодеть, влюбился в молодую женщину, Бережливый хозяин начал тратиться на содержание актрисы, которую выводила в стацкие советники пьяных чиновников и писарей, командируемых с ней на кухню для поручений. В итоге получился паролич долги. Журнал Морской сборник посвятил крабе пространный некролог на 40 страниц. И в нем были такие слова: Самое драгоценное наследство, оставленное временем покойного Николая Карловича, мы видим в Абуховском станиле литейном заводе. Нужно было иметь всю присущую адмиралу настойчивость, его страстную любовь к отечеству, флоту и преданность делу, чтобы в небывало короткие сроки дать России собственный великолепный завод и обеспечить его будущее.